Баум Лаймен Фрэнк. Мудрец из страны Оз. Сказка. Год написания 1899. Надоевшее, но неотменимое клише писательской биографии. Поначалу сказку, прославленную впоследствии, никто не хотел издавать. Какой-то предусмотрительный издатель выпроводил Баума, заявив ему, что если бы существовал спрос на американскую волшебную сказку, она, конечно, уже была бы написана давно. Наконец, Бауму удалось договориться с чикагским издательством GM Hill Company, которое предложило следующее условие. Автор получает весь доход от продажи книги, но берет на себя все расходы по публикации рукописи. В любом случае, издательство оставалось, что называется, при своем. Весь риск приходился на долю Баума. На рубеже нового века, летом 1900 года, мудрец из страны Оз вышел в свет. Таким образом, указанная в некоторых источниках дата 1899 год, время создания сказки, а книжная издательская дата 1900. -й. Книжка была щедро украшена рисунками Дэн Слоу, который, по мнению американской критики, сделал для Баума то же, что Тэниел для Льюиса Кэрролла. Многие художники будут потом иллюстрировать книги Баума, но органичными для своего сказочного мира автор считал всегда только рисунки Дэн Слоу. Это был звездный час писателя. Его книгу постиг невиданный, оглушительный успех, нараставший лавинообразно. Суховатые цифры выходных данных выразительно рисуют эту картину. На протяжении 1900 года книга выходила трижды, и каждое последующее издание перекрывало тираж предыдущего. В августе было выпущено 10 тысяч экземпляров первого издания, В октябре — 25 тысяч второго, в ноябре — 30 тысяч третьего. На Баума обрушился шквал детских писем. Мальчики и девочки требовали продолжения сказки. Писали и взрослые. Врачи, например, благодарили сказочника за помощь, которую сам он, о том не подозревая, оказал им во время эпидемии детского паралича. «Вы делаете больше, чем мы». писали хирурги Нью-Йоркского госпиталя. Дети, прикованные к койкам болезнью, то и дело просят. Пусть лучше нянечка почитает нам мудреца из страны Оз. Успех книжки выплеснулся из литературы в быт. Название сказки, ее тема, ситуации, образы, все пошло в дело. Все было мгновенно перевоплощено в альбомы для вырезания, книжки-загадки, куклы, механические игрушки, школьные товары. Появилось даже фисташковое масло и, конечно же, мороженое ОЗ. О переиздании можно было не беспокоиться. Охотников печатать сказку теперь было хоть отбавляй, но Баум закрепил права за издательством Рейли энд Бриттен, преемником Дж. М. Хилл Компани. В 1956 году общий тираж «Мудреца из страны Оз» на языке оригинала приблизился к 4 миллионам экземпляров. Сказка была переведена, переделана в пьесу для драматической сцены, для кукольного театра, для любительских постановок. Кинематограф осваивал сказку на всех этапах своего развития. Сначала появились три одночасные короткометражки, 1910 год, Затем лента «Его Величества Страшила» 1914 год. Затем полнометражный, на все еще немой фильм «Мудрец из страны Оз» 1925 год. И, наконец, полнометражный, цветной, музыкальный фильм 1939 год режиссера Виктора Флеминга. Первоначальный Баум добавил еще пять сказок, но интерес не утихал. Читатели требовали продолжения. И после небольшой передышки Баум написал еще восемь сказок так называемого Озовского цикла. Они появлялись по одной ежегодно к Рождеству, начиная с 1913 года. Так что последнее, 14-е, вышло в 1920 году после смерти автора.